Важно, что в убийстве участвовали все пассажиры. Также убивают людей и жители далеких деревень, а затерявшихся в густых лесах. Разумеется, это делается в тех случаях, когда деревне грозит гибель. Как еще поступить с сумасшедшим в буйстве своем, угрожающем всей деревне, летящей в самолете? Убийство человека по личным мотивам совершается иначе. Глубокой ночью человек молча, крадучись, нападает на своего врага, избивает его до смерти или закалывает, а сам убегает в лес. Начнут за ним охотиться, а лес густой. Только он увидит, что преследователи из деревни приближаются, поднимается выше в горы. Он в более выгодном положении. Человек из горной деревни — Если только он полон решимости бежать в лес и жить там безвылазно, может сделать все, что угодно. Может сражаться с вооруженными солдатами и даже с целым отрядом. Один юноша из деревни, дезертировавший из армии сразу же после мобилизации, заколол командира отряда жандармов, прибывших для расследования, и бежал в лес. И если бы он был способен жить в одиночестве и предвидел, что война окончится поражением японской армии, то мог бы просуществовать в лесу сколько угодно. Но, совершив геройский поступок, он, оказавшись в одиночестве, пал духом и повесился. На огромном дереве с толстыми ветвями, усыпанными сладкими плодами, которые мы называли «божественной сливой». После этого его стали называть у нас «деревом повешенного» и отпало всякое желание есть сливы с этого дерева. Сколько жандармы не прочёсывали лес, они так и не могли найти, где он укрывается. Но стоило ему повеситься в далёком горном лесу, и труп его сразу же был обнаружен и доставлен в деревню. Кто знает, возможно, и в случае с дезертиром произошло то, что происходило всегда — взрослые ответственные за порядок в деревне пошли в лес нашли юношу дотащили до божественной сливы и повесили о местонахождение дерева знали все жители деревни хотя и крепкое оно вряд ли годилось для того чтобы повесить взрослого человека а тогда его назвали деревом повешенного это никого не привело в замешательство Вот какой была эта божественная слива. Вот почему, вероятно, что жители деревни сами приняли такое решение. Но и радовались потом птицы, что ребята перестали перехватывать у них сладкие сливы. «Птицы радовались?» — перебил Тамакити. «Нет, эта история не для нас, а для Дзина. Вы скажете, птицы радовались». А Дзин ответит «Да». Птицы радовались. «Почему даже сейчас, когда Дзин стал независим от вас, вы говорите о нем так, будто ничего не изменилось?» «Дзин независим?» «Конечно. Он остался сейчас в убежище с Инаго», — заметил Бой. «Но ведь не потому же, что сам Дзин предпочел мне кого-то другого?» «Да-да, вы правы». — поспешно согласился Тамакити, и Исана еще сильнее ощутил всю горечь, скрытую в его вопросе. — Сейчас я уже действительно не нужен Дзину ежеминутно, и поэтому соглашаюсь оставлять его иногда с Инаго, — примирительно сказал Исана. — Возможно, это послужит для него стимулом выбрать вместо меня кого-то другого. В таком случае я лишь обрету большую свободу. — Нужно только как следует научиться пользоваться этой свободой, сказал Бой. Education уже началось? спросил Исана. Да. Мы будем заниматься education, включив вас в наше учение, сказал Тамакити. «Ну как? Едем? Поезжайте, если не хотите показаться смешным. Возможно, наши практические учения закончатся тем, что нас упекут в тюрьму и лишат свободы. Бой, <смех> ты сейчас пересядешь в заднюю машину. Мы будем проводить учения, именуемое «Великое землетрясение». Сказав это, Томакити направил машину к съезду со скоростной автострады, и когда начался спуск, резко затормозил, даже не подведя ее к обочине. Если бы сзади шли другие машины, Столкновение было бы неминуемо. Бой высадился прямо на шоссе, и Тамакити сразу же резко рванул машину вперед. Ничем не проявив недовольства, бой, как истукан, сложив руки на животе, поджидал заднюю машину. Исана обернулся к бою, стоявшему посреди дороги, но его фигуру тут же поглотил поток машин. — Учение, именуемое «Великое землетрясение»? — спросил он встревоженно. То ли пауза показалась им комичной, то ли возбужденной ходом начавшейся игры. Набившиеся в машину подростки дружно рассмеялись. — Да, — сказал Тамакити. — Помните «Великое землетрясение» в Канто? Тогда наши жестокие отцы и деды устроили корейцам кровавую баню только потому, что корейцы оказались слабее всех. Если бы сейчас снова случилось великое землетрясение, самыми слабыми и ненавистными были бы мы. И наши жестокие отцы и деды устроили бы кровавую баню нам. Хорошо бы, конечно, до того, как это случится, уйти в открытое море. Но вряд ли это нам удастся. А раз так... Нужно самим изыскать средства спасения. Мы ведь слабые. Полиция и силы самообороны не на нашей стороне, и нам остается одно — бежать. Нам нужно лишить своих врагов мобильности и бежать к морю. В этом наше спасение. Прежде всего мы будем разбивать машины. И нужно уничтожать механизированные отряды наемников, охраняющих эти машины. Мы добьемся того, что останутся лишь те, которые вынуждены бежать к морю на своих двоих. А это нам на руку. Тогда, во время великого землетрясения, нас не догнать никому, даже моторизованной полиции. Все побегут к морю на своих двоих. Эти слова Томакити вызвали новый взрыв смеха его приятелей. Исана так и не смог определить, чем вызвано, Декларация самоспасения, Томакити, осознанием себя как жертвой или самоиронией. «Как вы будете проводить учения?» — спросил Исана недоверчиво. «Лучше спросить, в чем их сущность?» — сочувственно сказал тамакити продолжая гнать машину со скоростью 100 км в час. «Все очень просто. Нужно остановить машины. Все машины до одной». Студенты создают освобожденные районы. Вам приходилось слышать такое выражение? А мы их создадим на всех дорогах без исключения. И тогда людям придется бежать к морю на своих двоих. А значит, во всяком случае, сразу же после землетрясения никто не окажется в привилегированном положении. Мы хотим парализовать все скоростные автострады. Но разве красные автострады не будут и так достаточно разрушены землетрясением, если оно окажется такой же силы, как великое землетрясение в Канто?» Попытался возразить Исана, но Тамакити и остальные подростки оставили его вопрос без ответа. «А вы не подумали о том, что будет, если в случае великого землетрясения те, кто обладает властью, захотят завладеть положением?» Они раньше всех окажутся у моря и перебьют нас, опоздавших. В тот момент, когда Тамакити говорил это, их машина нырнула в тоннель, освещенный оранжевыми фонарями, и вливающиеся в него с разных сторон машины заставили Тамакити снизить скорость. Поэтому мы должны сами опередить их и сделать так, чтобы через тоннели нельзя было проехать тогда все будет в порядке, верно? Разговаривая, Томакити снял с баранки руку и стал шарить у колен. Нашел что-то, как будто солнечные очки, и положил в карман. подросток